Глава 21. Пожалуй, использование магии в таком виде было тем любопытным фактом, о котором я настолько сильно задумался, что и не заметил, как стал невольным участником конфликта. Светлана тщательно веляла среди толпы танцующих медленный танец, не сразу заметила, что выпустила мою руку. Я же с угубоной инерцией поплелся вперед, озираясь по сторонам и по всем законам подлости вмазался в самого широкоплечего мужчину. Вот что называется «не свезло». Вышла весьма неловкая ситуация, которая чуть было не переросла в нечто большее, чем просто «ой, извините». Мужчина в момент, когда я наткнулся на него, то ли наступил на маленькую худенькую девушку, то ли сам толкнул ее. В общем, она, показывая все свое недовольство нахмуренным лицом, вырвалась из его рук, что-то недовольно буркнуло, и тут же мышка юркнула в плотную толпу любителей медляка. И это еще не все. Золотая цепь на шее, блестящая в свете лазерного шара, весила, пожалуй, несколько килограмм, а золотые перстни на правой пятерне предназначались не только как предмет украшения, но и как оружие. Уж больно ребристые печатки были. Так скажем, читал я о такой хитрости. Только и пользовались ею в годах в 90-х, и видеть подобное сейчас несколько удивляло. «Ты чё, паря?» – басистый голос смог перекричать медленную и спокойную, но всё же громкую музыку. «Вокруг себя уважаемых людей не видишь?» Пожалуй, в такой момент моя душераздирающая улыбка была не тем приёмом, которым следовало воспользоваться. Это очень не понравилось Верзиле. Его ладонь легла мне на плечо и коротким рывком потянула на себя. «Пойдём, сынок, жизни учить тебя буду!» – озлобленно пробормотал он. Собственно говоря, он меня и не спросил, нужны ли мне новые знания или нет. Но потух мужик быстро. Мы подошли к той самой лестнице, на пролете которой стояла Светлана, зазывая меня наверх. И ей очень не понравилось, что я отвлекаюсь. Коротко кивнул и крикнул. «Свет, минуту! Сейчас приду, это недолго!» Громила хохотнул за спиной, что-то пробормотал насчет моей самоуверенности и потащил меня в другую сторону, а не наверх. Светлана тут же ринулась за нами, но ничего сделать уже не успела. В более тесном контакте я заметил наколку на пальцах левой руки с именем Вова, ровно в тот момент, когда эта самая рука полетела в мое лицо. Странный тип, драться из-за того, что тебя толкнули, пронеслось в моей голове в момент удара. Хорошо, что додумать не успел. Бугая недовольный результатом своего удара, а точнее тем, что я слишком легко от него уклонился, Попытался ухватить меня за край кофты и потянуть на себя. Правда, я уже не собирался стоять на месте, так что изловчился, вывернулся из-под руки и короткой серией ударов пробил в живот так, что тот скрючился уже в момент падения, не до конца понимая, что вообще произошло. И все это произошло за секунду. Такая скорость пришлась мне по вкусу, и ведь я еще сдерживался. «Ярослав!» – тут же возникла рядом Светлана – Ты когда успел себе проблем нахватать? Я вообще здесь ни при чем», — примирительно поднял я руки. Девушка на это лишь проверила пульс павшего противника и, недовольно посмотрев на меня, пробормотала «За мной». Блуждать по второму этажу пришлось не меньше десяти минут точно, выискивая нужную кабинку вип-уровня. Оказалось, что здесь не было общей комнаты этой самой зоны, как было принято в более развитых заведениях, а весь этаж попросту был шириной в танцевальную площадь. Просто она была отдельная и не такая большая, как снизу. Ну и музыка тут была более приглушённой. Первые четыре двери оказались закрытыми. Следующие две показали нам, насколько гибким может быть тело женщины, а Света зачем-то прикрыла мне глаза и порекомендовала закрыть рот. А вот в последних была пустота. Причём последние мы обследовали вдоль поперек. поперёк. Наемница гадала, куда мог деться маг, который, по всем данным, должен был быть здесь. А я же, заканчивая осмотр этажа на наличие запасных выходов, вернулся к закрытым в самом начале. И лишь из-за наличия замочной скважины определил, что в двух из четырех был свет, слабоватый, но все же был. По крайней мере, при таком неясном освещении мои глаза его улавливали. Света подошла ко мне в полном недоумении, выслушала мои комментарии насчет обнаруженного света и искренне не поняла, почему я ворчу на ее план. При этом я не стал осуждать ее стиль мышления. Как можно было не догадаться о таких простых вещах, как запереться на ключ, чтобы никто не мешал, и при этом она это совсем не учитывала? Нет же, девушка все это время искала потайные двери. Ей-богу, странная личность. Правда, я лишь спустя некоторое время понял, что ее знания оказались не пустыми, а нужными. Она боялась, что Макс может убраться в ту же секунду, как мы ворвемся в его логово. Но, увы, ее переживания не оправдались. Больше не собираясь терять время, я застучал в первую дверь на очереди. Медленно так, раздражающе, ритмично, как это делали злодеи в сериалах. И результат не заставил себя долго ждать. Спустя некоторое количество времени послышался звук вставляющегося в замочную скважину ключа, последовало два поворота, а затем дверь отворилась. Наружу вылезла приветливая мордашка полуобнажённой девушки в сетчатом костюме, а вслед раздался старческий голос ⁇ Альбина, кто там? ⁇ Девица искренне возмутилась нашим возрастом, сделала такое надменное выражение лица, словно на врагов народа посмотрела ⁇ Вам чего, детишки? ⁇ Ошиблись, тут же выпалила Светлана и очень, очень быстро помогла закрыть дверь. Следом тут же пробормотала что-то про свинство и повернулась к двери напротив нас. Вот там открывали очень долго. Музыка, играющая по ту сторону металлической двери, была весьма громкой, так что неудивительно, что на нас не обращали внимания. И, увы, одним постукиванием костяшек пальцев я не обошёлся. Долбил ногой и плечом, а когда устал и предложил ей просто выломать, послышался звук сдвигащей колды, и наружу вылезла физиономия, в этот раз для разнообразия молодого паренька. Причудливый такой, рыжий, со странным макияжем на лице и в весьма странной одежде. Хотелось пошутить, что вы не тот святой отец, за которого себя выдаете, но... Меня больше смутила косметика. Никогда не понимал таких людей. Точнее, мужиков, которые красились, причём настолько серьёзно, что на это требуется по меньшей мере час времени. Паренёк не сводил с меня глаз, улыбался, и спустя мгновение, поправив рясу, видимо, специальный костюм, Заголосил звонким таким мальчишеским голосом: Привет, ребятишки! А вам кого? Светлана тут же вытянулась на носочках из-за моего плеча и сжала когтями, которые, по недоразумению, назывались ногтями мою спину. Я и сам понял, почему В пяти метрах от двери на большой роскошной кровати, в одном черном халате на голое тело лежал наш клиент. Его руки были связаны бархатным шарфом, так скажем, лишь для вида а на глазах была тряпка. «Пойдем, дружище», — улыбнулся я, хватая парня за руку. «Нам надо немного поговорить». Тот, конечно же, попытался возмутиться, да и уже явно собирался закричать, но я быстро завернул ему руку за спину и прикрыл рот ладонью. «Давай потише, друг», — тихо произнес я, и все так же, удерживая в болевом захвате, повел в сторону противоположной двери. «Девушка, которую мы и так умудрились побеспокоить до этого, была крайне недовольна, когда увидела меня снова, но, видимо, одного моего взгляда хватило, чтобы принять в своё логово новую жертву». Дверь захлопнулась, и следом послышался крик. «И мне не очень хотелось знать, что они будут делать с этим парнем. Ну их». В комнату с привязанной целью влетел за секунду, в момент, когда Света полоснула обнажённое тело каким-то клинком. И где только его всё это время прятало? Девушка грязно выругалась из-за провала и тут же отлетела спиной на меня. Мак распутался в мгновение ока, в ту же секунду, как его кожа коснулась острие клинка. «Убийственная скорость не то чтобы поражала, возмущала. Я так же хотел». «У него обостренное чутье!» — поспешно крикнула Света, поднимаясь за протянутую руку. «Осторожно! Дверь закрой и не выпускай его! Я сама!» Мак, видимо, проникся ситуацией, улыбнулся, глядя то ли на нас, то ли на закрытую дверь, и пролепетал неожиданно звонким голоском. «Это не вы меня заперли с вами. Это вы сами себя заперли со мной, наемнички». Где-то я эту фразу уже слышал. В секунду ситуация чуть изменилась. В нашу сторону полетел тяжелый стул с причудливыми ручками, на которых висели цепи, а затем и что-то острое. Нет, это был не клинок, а нечто иное. «Как ты одна с такой скоростью будешь справляться?» — выпалил я, отпрыгивая вместе со Светой от двери. «Она у него нереальная!» «Он маг!» — прошипела она, недовольно дернув рукой. «Тебе кажется, что он быстр. Он ветряной маг, как и я. Следи за ощущениями, а не за руками. И под ногами не мешайся. Даже под руку не лезь, что бы ни случилось!» «Ага, как же! Как будто это было так легко!» Света встала с пола без помощи рук, поднимая под собой ранее невидимую пыль. Эффектно. Очень. Даже. И в следующую секунду меня чуть не снесло потоком ветра. Наемница словно и пола-то не касалась, пуская под собой пульсирующие волны ветра. Визуально это невозможно было увидеть, но вот почувствовать. Каждый новый импульс обдавал ноги неприятным холодком, а вот стоило мне переключиться на нашу цель, как я попросту не смог закрыть рот. Он висел в воздухе на метр выше, чем света. Благо, высокие потолки позволяли это делать свободно. Руки были разведены в разные стороны, а крупицы пыли, грязи и мелкого мусора собрались в легкое подобие смерча под его ногами. И в следующую секунду этот смерч полетел на нас. Я тут же вильнул в сторону в прыжке футбольного галкипера, когда Света приняла удар на себя. Поток ветра от прикосновения к наемнице чужого заклинания снес меня с ног, а также опрокинул на меня вешалку. Выбираясь из-под завала одежды, первым делом оценил скорости, с которыми действовали оба мага. Нет, они были вполне человеческими, если не считать все эти многочисленные взмахи. Словно руки у обоих магов двигались раза в четыре быстрее настоящего времени. Бой только на первый взгляд показался эпическим. Ничего такого я и не заметил, если не считать первого впечатления, которое и вызвало такую бурную реакцию. Ну, кидаются друг в друга ветром, ну, пытаются снести с ног или прижать, но того, что я видел в своем сне про кактуса, не было. Ни сфер, ни энергетических нитей и игл. Как их правильно-то назвать? Просто бой ветряными потоками. Скучный, нудный и... Я ошибся. Кто бы мог подумать, что это попросту лишь разогрев перед настоящим действием. Они что, просто так поздоровались? Тут же промелькнуло в голове, когда со стороны света вылетел весьма визуализированный, полупрозрачный полуматовый клинок. Офигеть. Он вышел откуда-то из груди наемницы и устремился к цели в пяти метрах от нее. Казалось бы, расстояние невеликое, увернуться невозможно, но я ошибался. Клинок застрял в невидимой преграде, коснувшись которой, он подарил мне возможность увидеть полупрозрачную стену в полную высоту комнаты и следом, пусть и с видимым сопротивлением, пропал, как и сама стена. Маги начали обмениваться серией коротких ударов, стоя на своих местах. Летали клинки, иглы, стрелы, шары и прочая чепуха, которая, как мне казалось, и не наносила никакого урона. Я даже не думал, что с помощью магии, что даруют симбионты, можно творить подобные вещи. Типичная дуэль, как по мне. Припоминая то, что творилось в драке между Оборотнями и Дикой, а также вспоминая свой бой, я недоумевал. Либо маги настолько слабы и глупы, что не могут найти способ быстро расправиться с врагом, Либо они все типичные показушники, которые попросту упиваются своей силой. Ко второму варианту я склонялся чуть больше. Бой тем временем никак не мог набрать обороты. Бесполезный обмен заклинаниями, без какой-либо попытки схитрить, извернуться или убить одним махом. Они просто лупили и лупили всяким воздушным оружием и снарядами свои стены или щиты, тратя при этом свой магический запас. При этом сами атаки были довольно однотипными, как и методы защиты. Будто они обучались по одному материалу или у одного наставника. Любопытным была лишь одна вещь, а насколько у них велик этот запас. Света сдала первой спустя еще полминуты этой наиглупейшей, на мой взгляд, дуэли. Пропустила удар в плечо, отчего парень стал создавать свои заклинания с еще большей скоростью и силой, и девушка начала сдавать позиции. Припоминая ее слова «Не вздумай лезть», я решился на свой шаг. Тем более, что она попросту сейчас погибнет, и наша цель уже примется за меня. Та самая вешалка, которая меня придавила три минуты назад, влетела в корпус Карпина и сбила его с потолка на пол. Силы в бросок я внес не так уж и много, но эффект был неожиданным. Я ожидал чего угодно, вплоть до того, что вешалка полетит в меня в обратном направлении. Но чтобы сбить его, это... «Я говорила, не лезть!» – взревела Светлана, поднимаясь еще выше над уровнем пола. «Ну уж нет, подруга, так дело не пойдет. Смотреть за бесполезным обменом воздушных заклинаний я не буду. Задание общее, а значит, я тоже внесу свою лепту». Коротким прыжком пересек часть комнаты, подхватил паренька в халате за грудки и просто начал делать привычную и несколько грязную работу. Лупить по его лицу ладонью, чтобы случайно ничего не сломать – но и не дать сконцентрироваться на происходящем, да с такой силой, что его голова подниматься не успевала, и делал я это долго, очень долго. Я ведь так и не понял, отчего все прошло настолько легко. Неужели наемница в связи со своим опытом просто не могла его огреть чем-то потяжелее ветра? Знал бы я, насколько я ошибался, но об этом потом. Ветер, который ласкал мою спину со стороны Светланы, лишь возмущался. Требовал, как мне казалось, участия в этом процессе, но мне было до лампочки. И на ветер, и на этих двух магов со своими эпичными поединками. Как только я отбил паренька до беспамятства, я замер лишь с одной мыслью в голове, которая даже не принадлежала мне, моему голосу или человеческому. «Съешь!» Женский голос, который я слышал лишь один раз, Твердил это вновь и вновь, и более того, при сопротивлении нему голова начинала раскалываться. Дальше время словно остановилось. Карпин медленно падал на пол, мой кулак, кроваво-красный от разбитого лица мага, завис в воздухе, а когти, которые самостоятельно появились без моей команды, впились в мою ладонь.